о правах частных лиц. И никакая власть не в силах предотвратить, чтобы твой друг не совершил какого-нибудь проступка. А также, что вовсе не все может позволить себе порядочный человек, служа своему государю или общему благу, или законам. Ведь Родина — ие заслоняет от нас всех остальных наших обязанностей и ей самой выгодно иметь граждан почитающих родителей это самое что ни на есть подходящее наставление для нашего времени нам не зачем прикрывать наши души стальными пластинами довольна того что ими прикрыты наши плечи и достаточно Обмакивайте наши перья в чернила, не зачем макать их в кровь. Если презирать дружбу, личное обязательство, данное тобой словом и узы родства, предася всё это в жертву общественному благу и повиновению власти, означает выказывать величие души и проявлять редкостную и исключительную доблесть, то весьма вероятно, скажем это себе в извинения, такое величие не могло бы ужиться с душевным величием Эпоминонда. Мне внушают глубокое отвращение яростные призывы, исходящие от некой совсем иной, лишенной всяких нравственных устоев души.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 прикрываться личиной разума. Забудем о таком правосудии неистовом, одержимом, и будем подражать в своих действиях тому, что более свойственно человеку. Но как, однако, различны, являемые нами в разное время, примеры? А в одной из битв гражданской войны против Цинны некий воин Помпея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 которых считаем менее ценными.